«Двадцать семь. Я закончила год на все девятки и даже получила стипендию. Из сорока с лишним человек нас осталось тридцать два. Джину отчислили. Альфонсо предстояло осенью пересдавать три предмета. Отец отправил меня к учительнице Оливьера с традиционными дарами, пакетами сахара и кофе, приобретенными в баре Салара. Мать была против». Ей не нравилось, что Оливьера сует нос в наши семейные дела и считает себя вправе решать судьбу ее детей. Учительница не очень хорошо себя чувствовала. У нее было что-то с горлом, ей было больно говорить, но она хвалила меня и радовалась, что я много занимаюсь. Она заметила, что я стала слишком бледной и пообещала позвонить своей двоюродной сестре, которая жила на Иске, спросить, не согласится ли та приютить меня на несколько недель каникул. Я поблагодарила ее, но матери ничего не сказала. Я знала, что она ни за что меня не отпустит. Я и вдруг поеду на Искью, одна на пароме по морю, чтобы плавать и валяться на пляже в купальнике? Лилия тоже ничего не сказала. За последние несколько месяцев в ее жизни не осталось даже фантастического проекта обувной фабрики. Как же я могла хвастать перед ней своими оценками, стипендией, и возможными каникулами на Иске. На посторонний взгляд дела у нее шли лучше, хотя бы Марчелла Салара перестал за ней бегать. Но после схватки на площади мучеников произошло одно неожиданное событие, ввергшее ее в немалое замешательство. В мастерскую заявился Марчелла. Он пришел узнать, как себя чувствует Рину. Фернандо, который никак не мог поверить, что ему оказали такую честь, страшно разволновался. Рино боялся, что отец узнает о драке. Чтобы объяснить происхождение синяков, он сказал, что брал у приятеля мотороллер покататься и упал. И, чтобы Марчелло не ляпнул лишнего, поспешил увести его на улицу. Они немного прошлись. Рино нехотя поблагодарил Салару и за то, что тот вступился за них, и за то, что пришел узнать, как дела. Через пару минут они распрощались. Когда Рино вернулся в мастерскую, отец сказал ему — «Наконец-то ты сделал хоть что-то полезное». «Что? Подружился с Марчелло Саларой?» «Ни с кем я не подружился, папа». «То есть ты хочешь сказать, что как был идиотом, так и остался?» Фернандо имел в виду, что в отношениях с Салара что-то сдвинулось с мертвой точки, и, независимо от того, что об этом думал его сын, он обязан был поддержать эти изменения. Он оказался прав. Через пару дней Марчелло принес в мастерскую ботинки своего деда и попросил поставить на них новые подметки. Потом пригласил Рино пройти из Домеличенто. Потом предложил научить его водить машину. Вряд ли это можно было назвать дружбой, но салара явно стали выделять Рино из всех остальных. Лила не участвовала в этих встречах, они происходили в мастерской, где она больше не показывалась, но слышала о них. И в отличие от отца не спешила радоваться. Сначала вспомнив битву фейерверков, она подумала, Рино слишком ненавидит Салара, он не купится на их уловки. Но вскоре ей пришлось убедиться, что внимание со стороны Салара льстит ее старшему брату даже больше, чем родителям. Она знала, что у Рина много слабостей, но то, что он, как последний дурак, повелся на посулы Салара, выводило ее из себя. «Что в этом плохого?» попыталась я возразить ей. Они опасные люди. Здесь все опасно. Ты видела, что Микеле достал из багажника, когда была драка на площади мучеников? Нет. Монтировку. А у тех были дубинки. Ты не видела Лину? А я видела. Монтировка была заточена. Такое ничего не стоит пропороть человеку живот. Да ладно, ты вон тоже пугала Марчелло ножиком. Она рассердилась и сказала, что я ничего не понимаю. Возможно, так оно и было. Это касалось ее брата, а не моего. К тому же меня интересовали абстрактные рассуждения, а ее конкретная забота. Она хотела, чтобы Рина прекратила общаться с Саларой. Она пыталась говорить с ним об этом, но он начинал злиться, орал ей, чтобы она заткнулась, а мог и ударить. Одним словом, дело успело зайти далеко. Как-то вечером, в конце июня, я была у Лилы, помогала ей по дому. Вроде бы мы складывали высушенное белье, не помню точно. Отворилась дверь, и вошел Рино в сопровождении Марчелло. Рино пригласил Салару на ужин. Фернандо, который только что вернулся из мастерской, как всегда усталый, поначалу встретил гостя сухо, но потом вспомнил, что ему оказывают большую честь, и проявил положенное радушие. Анунции и говорить нечего. Она пришла в жуткое возбуждение. Долго благодарила Марчелла за три бутылки хорошего вина, которые он принес, и прогнала на кухню младших детей, чтобы не мешались под ногами. Нас с Лилой привлекли к приготовлению ужина. «Я подсыплю ему тараканево яду», — пробурчала стоявшая у плиты Лила, и мы с ней засмеялись. Нунция на нас зашикала. «Спорим, он пришел тебя сватать», — подколола я ее. «Будет просить у отца твоей руки». «Пусть попробует». «Почему?» — заволновалась Нунция. «Ты что, хочешь ему отказать?» «Мам, я уже ему отказала». «Да ну». «Ну да». «Быть того не может». «Правда-правда», — подтвердила я. «Только бы отец не узнал. Он тебя убьет. За ужином говорил один Марчелло. Было очевидно, что он напросился на приглашение, а Рино, который не сумел ему отказать, за столом или молчал, или смеялся не в Марчелло в основном обращался к Фернандо но не забывал подливать нунцы, лили и мне воды или вина. Он говорил, что все в квартале уважают Фернандо, а его собственный отец считает, что такого мастера еще поискать, и что ни один другой сапожник с ним не сравнится. Фернандо, отчасти под действием вина, совсем размяк. Бормотал, что тоже всегда уважал Сильвио Салару и даже с ней зашел до того, чтобы похвалить Рино за усердие и успехи в сапожном деле. Марчелло с готовностью подхватил эту тему и добавил, что нельзя останавливаться на достигнутом. Его дед, говорил он, начинал с торговли в полуподвале. Отец расширил дело, а сегодня весь Неаполь знает бар-кондитерскую Салара, куда клиенты приезжают со всех концов города, чтобы выпить у них кофе с пирожным. Прям-таки со всех концов города не сдержалась Лила, и отец метнул на нее убийственный взгляд. Марчелло в ответ только кротко улыбнулся. Может, я немного и преувеличил, не спорю, но главное, что я хочу сказать: деньги должны работать. Ты начинаешь с полуподвала, а потом от поколения к поколению все крепче встаешь на ноги. Тут он переключился на идею шить новую обувь, чем вверх всех, особенно Рину, в смущении. При этом он безотрывно смотрел на Лилу, вроде как на живой пример успешности нового поколения. Но было ясно, что ему просто нравится. На нее смотреть. Если человек может что-то придумать, если у него это хорошо получается, почему бы не дать ему попробовать? Он говорил на диалекте приятным голосом и не спускал глаз с лилы. Было невооруженным глазом видно, что он в нее влюблен, что он буквально, как поется в песнях, мечтает ее целовать и дышать одним с ней воздухом, что она может делать с ним, что хочет, потому что для него она лучшая девушка в мире. «Я слышал, — наконец, — сказал Марчелло, — ваши дети сшили пару ботинок 43-го размера. Как раз мой размер». Повисло долгое молчание. Рино уставился в свою тарелку и не осмеливался поднять на отца глаза. Некоторое время в комнате не раздавалось ни звука, если не считать вознищий щеглов за окном. «Да, именно 43-го», — медленно проговорил Фернандо. «Мне бы очень хотелось взглянуть на них, если вас не затруднит». «Да я не знаю, где они», — пробормотал Фернандо. «Нунция, ты не знаешь?» «Они у нее, сказал Рино, указывая на сестру. Лила посмотрела прямо в лицо Салари. «Были у меня», — сказала она. «Но позавчера мама велела мне прибраться, и я их выбросила. Все равно они никому не нравились». Врешь, вмешался Рино. «Иди и немедленно принеси ботинки». «Быстро иди за ботинками», — добавил Фернанда. Лила повернулась к отцу. «Как я их тебе принесу? Я их выбросила. Они же тебе не понравились». Фернанда хлопнул ладонью по столу так, что чуть бокалы с вином не подпрыгнули. «Вставай и иди за ботинками. Живо!» Лила неторопливо выбралась из-за стола. «Я их выбросила», — тихо повторила она и вышла из комнаты. Мы ждали, но она все не возвращалась. Снова повисло тягостное молчание. Первым его нарушил Марчелло. «Может, я был неправ?» — обеспокоенно произнес он. «Мне совсем не хотелось создавать вам проблемы». «Нет никаких проблем», — сказал Фернандо и прошипел, обращаясь к жене. «Иди посмотри, что там затевает твоя дочь». Мунция ушла и через некоторое время вернулась в растерянности. Лилы нигде не было. Мы искали ее по всему дому. Кричали из окна, она не отзывалась. Расстроенный Марчелло распрощался с нами. Не успела он уйти, как Фернандо набросился на жену. Клянусь, на сей раз я убью твою дочь. К отцу присоединился Ирину, и нунция заплакала. Я на цыпочках двинулась к двери, но только закрыла ее за собой, как услышала голос Лилы, окликнувшей меня по имени. Она была на лестничной площадке последнего этажа, и я поднялась к ней. Она сидела, съежившись в полумраке, возле чердачной двери. На коленях у нее стояли ботинки. Они блестели под тусклым светом лампочки, свисавшие с длинного провода. «Почему ты их не показала?» — недоуменно спросила я. Она замотала головой. «Не хочу, чтобы он к ним прикасался». Ее явно раздирали бурные чувства, совладать с которыми она была не в силах. У нее дрожала нижняя губа, Я еще никогда не видела ее в таком состоянии. Я долго уговаривала ее вернуться домой. Нельзя же вечно сидеть перед чердачной дверью. На всякий случай я пошла вместе с ней, надеясь, что при мне ее отец не даст воли рукам. Но пара пощечин ей все-таки досталась. Фернандо кричал, что она выставила его дураком перед уважаемым гостем. Рино заорал, что ботинки принадлежат ему, что это его работа, и вырвал их у нее из рук. Лила заплакала. «Я тоже работала, сквозь слезы», — сказала она. «Но лучше бы я этого не делала. Ты в конец помешался». Конец скандалу положила Нунция. Побледнев, она, всегда служившая образцом покорности, не своим голосом приказала отдать ботинки ей и забыть о них навсегда, иначе она сейчас выбросит их в окно. Рино безропотно отдал ей ботинки, и больше никто не промолвил ни слова. «Я...» незаметно выскользнула за дверь.